Ракета с безумной скоростью отбрасывает назад пространство, а кажется, будто стоит на месте. Ганс нетерпеливо торопит рычагами свой звездолет. Да ну лети же скорей! Нас ждут товарищи, наша Родина, наша голубая звезда, лучшая среди звезд. Наша планета. Наш мир. Ганс поет. Он не может...